Глава 30. «А ты...» Третий глаз. Повернулась Карис. «Ты... жена. С тобой тоже что-то не так?» «Прошу прощения», — переспросила та. Гевин чувствовал себя так, словно его пнули ногой в живот. Так, что было неплохо видеть и Карис не менее ошеломленный. Впрочем, недоумение хозяйки острова казалось искренним. «Что привело тебя сюда?» Призма. «У меня на руках 50 тысяч беженцев, которым нужен дом. Если я отправлю их в любое другое место, они либо окажутся в заложниках у политиков той или иной сатрапии, либо их перережут на месте по приказу цветного владыки». «И ты собираешься поселить их тут?» «Ты видящая, ты должна это видеть». «Это разрушит сообщество, которое мы здесь построили», — проговорила она. «Вы построили сообщество, чтобы служить Орхоламу. Так послужите ему, спасая его людей». «Ты даже не знаешь, что разрушаешь?» «Я не испытываю особенного интереса к этому предмету. Когда император посылает в парию корабль, его не заботит, насколько комфортно живется крысам в трюме. Если вы желаете послужить Орхоламу, начинайте собирать съестные припасы. Вера бездействие и подобно пыли, разве не так?» «Через три дня сюда прибудут 50 тысяч голодающих людей». Люди вокруг Гевина и Кари щетинились. Ему не следовало говорить так резко, но солнце уже поднялось, а ему было необходимо каждая минута дневного света, чтобы достроить гавань до прибытия флотилии. Скорее всего, сегодня у них закончится еда. Если он не успеет расчистить кораллы и подготовить надежный причал, корабли напорются на рифы, и множество людей погибнет, включая женщин и детей». «Кто ты, Гевин Гайл? Человек или Бог?» — спросила третий глаз. «Прежде всего, я тот, кто очень торопится. Помоги мне или, по крайней мере, не мешай, потому что я намерен выполнить то, что наметил. И если ты встанешь на моем пути, мне придется прибегнуть к крайним средствам». «Не сказала бы, что ты мне очень нравишься, Гевин Гайл». «В других условиях, может быть, и понравился бы». «А сейчас прошу прощения, но мне нужно закончить гавань». «Ужин», — проговорила третий глаз. «Разумеется, после захода солнца. Я приглашаю тебя на ужин. Ты дал мне много пищи для размышления, и я желала бы отплатить тебе тем же. Или ты считаешь ниже своего достоинства делить трапезу с крысой?» Она с вызовом подняла ровную бровь. Удар был чувствительным. «Я с радостью принимаю приглашение», — отозвался Гевин. Он двинулся по пляжу, вбирая в себя свет. Рубашку он скинул. Было не настолько тепло, чтобы в этом была необходимость. Но Гевин хотел, чтобы третий глаз и ее люди видели волны цвета, заливающие его кожу, пока он уходит прочь. Сперва желтый, от которого его тело засияло, словно золотое. Гевин взметнул фонтан желтого воздуха, и к моменту, когда Люксин коснулся воды, Он приобрел очертания глиссера. Карис шагнула на палубу рядом с ним. «Ума не приложу, зачем ты постоянно ставишь себя в такое положение, когда тебе приходится поворачиваться спиной к вооруженным людям?» «Весь мир вооружен», — ответил Гэвин. «К одной его половине все равно приходится стоять спиной». Она хмыкнула. «А мне в результате постоянно приходится пятиться». Гевин взглянул на нее. На лице Карис играла усмешка. «Ты на меня не злишься?» «Он-то считал, что обращался с ней не лучшим образом». «Ты же призма», — отозвалась Карис с почтительным жестом, как бы показывая испускаемое этим словом сияние. «Разве можно злиться на призму?» Гэвин рассмеялся. Он прожил всю жизнь среди женщин и до сих пор их не понимал. «Нет, в самом деле», — настаивал он, — Карис присоединилась к нему на веслах. «Я не знаю, чего ты в конечном счете добиваешься относительно этих терейских беженцев». Уверена, что у тебя на уме какой-то далеко идущий план. Но меня это не заботит. Я вижу, что ты действительно делаешь это, чтобы спасти людей, у которых в настоящий момент нет ничего, чем они могли бы тебе отплатить. Людей, которые представляют собой ужасную обузу. Людей, которых ты вполне мог бы не принимать в расчет. Однако ты не стал делать вид, будто их нет. Это... это хороший поступок. Мне не следует отнимать это у тебя». То есть в глубине души тебе все же хочется, а это у меня отнять. Спасибо, — отозвался Гевин. Он сказал это искренне, но сердце у него все равно болело. Один год. Может быть и хорошо, что мне остался только год. Не думаю, что я смог бы прожить с этим еще пять. Они принялись за работу, и понемногу его боль отступила. Гевин чертил огромные опоры, которым предстояло поддерживать стенки волноломов. Нужно было еще немного повзрывать, чтобы расчистить морское дно и зарыться в него достаточно глубоко, обеспечивая опорам прочный фундамент. Но в основном магия была достаточно незамысловатой. Слои желтого для прочности плюс зеленый для упругости. Он с большой радостью использовал бы синий, но, наверное, должно было хватить и этого. К ночи с опорами было покончено. Завтра их ждали сами стены. Через день завершающие штрихи и проверка работы — чтобы удостовериться, что все элементы выполняют назначенную для них функцию. После этого можно будет убираться отсюда». Они подгребли к берегу, когда солнце уже село. Гевин думал о том, что после сегодняшних трудов ему, вероятно, стоит вымыться перед ужином в компании видящей. «Ты собираешься с ней переспать?» — спросила Карис. Гевин поперхнулся. «Что?» «Это значит «да»» или «да», если подвернется удобный случай». Гевин залился краской, не найдя, что ответить. Впрочем, Карис уже отвернулась. На ее скуле вздулся и опал желвак. — Прошу прощения, лорд Призма. Вопрос был неуместным. Приношу свои извинения. — Что ж, значит, вопрос исчерпан. То есть я не могу спать с тобой, но помогай мне, Ад, если я вздумаю спать с кем-то еще. Вот как! Просто великолепно! Третий глаз ждала их на пляже. Она подошла к лодке. Воплощение Аристеи телесного изящества, чувственности, гибкости, соблазнительности, которая не казалась наигранной. Пока она стояла, ее фигура просто впечатляла. В движении она была женщиной, глядя на которую весь мир замирал от восторга, вознося хвалы Орхоламу за то, что он дал тела своим созданиям, создал свет, чтобы человек мог видеть красоту. Ее сочные красные губы, приглашающие улыбались, большие глаза сияли. На ней была белая накидка, не скрывавшая безупречного телосложения, настолько тонкая, что сквозь нее виднелись темные круги сосков. «Просто великолепно, черт подери!»